есть лица, внушающие доверие. И в толпе победоносных врагов вы сразу же выберете среди неизвестных вам людей того, которому сдадите сие доверие свою жизнь, скорее, чем кому-либо другому. Отнёт не руководство, и с при этом соображениями о красоте А внешний облик сам по себе мало что доказывает, хотя некоторое значение ему придавать всё же можно. И если бы мне пришлось кого-то бичевать, я бы гораздо сильнее хлестал тех злодеев, которые своим поведением нарушают обещания, начертанные, казалось бы, природой на их лицах. Я бы жёстче карал зло, скрывающееся за привлекательной внешностью. По-видимому, есть лица, располагающие и есть отталкивающие. И думается мне, что нужно уметь разбираться, где доброе выражение лица, а где глупое, где строгое, а где жестокое, где злое, а где скорбное, где высокомерное, а где задумчивое и так далее в отношении других свойств характера, которые... Легко спутать. Бывают красивые лица не только гордые, но и надменные, не только кроткие, но и маловыразительные. Делать на этом основании какие-либо предположения о дальнейшей судьбе этих людей, я бы не решился. Я уже имел случаи говорить, что для себя лично принял просто и без обиняков древнее правило: Мы никогда не ошибаемся, следуя природе. Высшая мудрость в том, чтобы ей повиноваться. Я никогда не исправлял, подобно Сократу, силу и разума своих природных склонностей. Никогда ни в чем не ставил им искусственных преград. Я плыву по течению, ни с чем не борюсь. Обе мои главные страсти живут между собой в мире и согласии. но с молоком моей кормилицы, слава Богу, я впитал здравомыслие и умеренность. Скажу, между прочим, по-моему, мы слишком высоко оцениваем некий весьма распространенный среди нас тип честного ученого, раба правил и предписаний, придавленного надеждой и страхом. Такого рода учености я одобряю, В том случае, если законы и религиозные догматы не ограничивают её, а совершенствуют и возвышают. Если она умеет поддерживать себя без помощи извне, если она естественно укоренилась у нас, зародившись от семени всеобщего разума, который таится в душе каждого неизвращённого человека. Это тот разум, которые сгладил в душе Сократа последние складки порочности. Но заставило его покориться людям и богам, властвующим в его родном городе, и мужественно встретить смерть, притом не потому, что душа его бессмертна, а именно потому, что он смертен. Учение, убеждающее народы, что божественному правосудию от нас ничего не дано, кроме веры, даже без добрых нравов для любого государства вредно, и тем вреднее, чем оно и сощервние, и утончённие. А в делах человеческих отчётливо проявляется, как бесконечно мало общего имеют между собой благочестие и совесть. Внешность моя и сама по себе не дурна, и производит благоприятное впечатление. Что я сказал? Я сказал, что имею. Да, я имею. Хремес так будет правильнее. Ну вы, ты видишь лишь кости изнурённого тела. Вследствие этого для меня всё обстоит иначе, чем для Сократа. Часто случалось, что лишь благодаря моему присутствию и моей наружности люди, совершенно меня не знавшие, полностью доверялись мне во всём, что касалось их собственных дел или же моих.